Глава 26 шестая Вскоре герцогу уже была оказана помощь. Магистр Лейман осмотрел пациента, провел какие-то манипуляции, произнес заклинание, окутавшее тело герцога серебристым свечением, словно коконом. «Вы спасли ему жизнь», — оповестил меня лекарь, когда отошел от кровати. «Как вы это сделали?» Я лишь пожала плечами. «Я не знаю» призналась, а я просто очень хотела ему помочь. Почувствовала, что нужно сделать именно так. «У вас большой потенциал, деточка», — склонил голову лепрекон. Я не знала, что на это сказать. «Значит, нужно его использовать по полной», — улыбнулась я. «Вы сможете снять защитные заклинания, если придет Угур с кем-то?» Лекарь согласно кивнул. «Отлично». Значит, мы с Бусиком будем искать остальных и приводить сюда. «Миледи!» — вскинулась госпожа Даррис. «Я волнуюсь за леди элизабет Перед тем, как на нас напали, она была с нами в гостиной, потом вышла на минуту, а потом начался кошмар. Появились те ужасные твари». Губы женщины задрожали. На педняжку столько всего свалилось. Смерть любимого супруга потеря дома, а сейчас вообще неизвестно, жива баронесса или нет, найдите ее, молю вас. Признаться, я не планировала начинать поиски именно с баронессы, но раз ее компаньонка так просит, то какая разница, кого искать в первую очередь? Хорошо, кивнула я клякса, поищи леди элизабет Тенька посмотрела на меня с осуждением, крутанулась вокруг своей оси и исчезла и что ей не нравится. На розыске леди Лизабет понадобилось немного больше времени, чем на поиск магистра Леймана. Когда я уже решила, что Клякса не найдет ее, я даже успела испугаться, что баронессу убили, мне пришло послание от моей маленькой тени. Леди Лизабет сидела в кресле с бокалом вина. От увиденного я слегка обалдела. «Веди меня к ней». — прошептала я. Спустя миг я открыла портал в комнату, где в одно лицо распевала крепкие напитки леди элизабет Моё появление и сверкающего перехода произвело на баронессу неизгладимое впечатление. Мадам поперхнулась вином, вытаращилась на меня и закашлялась. «Привет — Привет! — весело подмигнула я. — Ты что здесь делаешь? — довольно невежливо спросила она. «Вообще-то тебя пришла спасать», — пожалуй я плечами. «Но вижу, тебе и так нормально». Недоумение на лице вдовы сменилось ухмылкой. Меня обожгло нехорошее предчувствие. Что-то здесь было не так. Она не была ни напугана, ни взволнована, ни напряжена. «От кого?» — беззаботно спросила леди элизабет делая очередной глоток рубиновой жидкости. «В замке больше не работает магическая защита», — ответила я. «Сюда проникают тени. Тут небезопасно. Идем со мной, я отведу в безопасное место. Твоя компаньонка переживает за тебя». Взгляд баронессы меня напугал. Сейчас леди Лизабет не казалась больше бледной молью в обмороке. Ее глаза лихорадочно блестели, на щеках проступили яркие пятна, на губах играла какая-то безбашенная улыбка. «Да мне наплевать на переживания этой старой курицы!» — фыркнула баронесса. «Меня напрягло, что дамочка так в себя поверила. Нет, ну, ко мне она всегда относилась, мягко говоря, напряжённо. Но чтобы она так агрессивно говорила о своей компаньонке...» «Ты в себе?» — поинтересовалась я, — «как никогда. Давно не чувствовала себя так хорошо». «Ну, всё понятно». У маляки поехала крыша. Пока я тут буду тратить время на разговоры с сумасшедшей, может кто-то пострадать. — Лиза! — процедила я, создавая портал. — Мне некогда тут с тобой разговаривать. Бери свою бутылку, иди в портал. Я шагнула к ней, взяла за руку, и меня накрыло видением. Полумрак комнаты, по кругу горят свечи, магические огоньки погашены, а в центре круга сидит леди элизабет В одной руке она кинжал, в другой — какой-то странный предмет. То ли статуэтка, то ли подсвечник. Баронесса что-то говорила, раскачивая, словно в трансе, а потом полоснула лезвием по руке, окропляя своей кровью тот предмет. Предмет ярко засветился, затем сменил свет на тьму. Это было так странно, как будто светильник наоборот. Он не источал свет, как будто поглощал его. Набухал чернотой, чтобы потом взорваться, затопить мраком все вокруг. На миг все погрузилось во тьму, а затем невыносимо яркая вспышка за окном осветила замок. В следующий миг раздался звон бьющего со стекла, рев и женский крик. Я одернула руку, видение исчезло. «Это была ты!» — воскликнула я. «Ты сняла защитное заклинание с крепости!» Баронесса не ответила. По ее усмешке было ясно, что так оно и есть. «Зачем? Зачем ты это сделала? Ты совсем дура!» Мне захотелось ее ударить. «Ты подвергла опасности всех в этом замке!» Я уже кричала на нее. «Тебя тоже могут растерзать эти твари!» «Какой-то зомби-дракон забрал Элину!» «Здесь уже был и волкодлак, «Ещё чёрт знает кто!» «Меня они не тронут», — уверенно произнесла эта сумасшедшая. «Откуда такая уверенность?» «Я — их будущая королева. Мы освободим Криорию от гнёта, уберём границу, откроем грани тогда, и магия будет свободна. Пора вернуть независимость всем, кто был заперт в мире теней многие годы. Она точно ненормальная». «Какая королева? Ты о чем вообще?» Я смотрела на поехавшую леди и размышляла, что делать. «Я пока ничего не умею, кроме того, как создавать порталы и ставить защиту. Но я же не могу оставить свихнувшуюся баронессу одну. Она же еще что-то натворит». Тем временем леди Элизабет встала, поставила на столик пустой бокал, недобро посмотрела на меня и выдала. «Это все ты виновата!» А, ну, знакомая песня. Сейчас начнет говорить, как сильно она любила Нейтана, как надеялась на светлое будущее с ним, но тут явилась я и все испортила. «Скоро все будет кончено», — заявила она. «Да, скоро вернется мой муж и его величество. Они отразят прорыв и вернутся с победой. Вот к тебе у них будут вопросы, поэтому рекомендую тебе пойти со мной и не делать глупостей». Хриплый, слегка истерический смех прозвучал немного зловеще. Ты так ничего и не поняла!» — проговорила полоумная, доставая из складок своего платья тот самый артефакт, с помощью которого она сняла защиту замка. «Все закончится для тебя!» «Пусть у великого были другие планы на тебя, но сама понимаешь, в суматохе, когда на замок нападет нежить, Может, всякое случится «Великий? Это что еще за комплекс Наполеона?» «Его женой стану я», — надменно заявила мне баронесса, размахивая испачканным кровью подсвечником. «Чьей? Нейтана?» «Нет! Я буду женой великого! Стану императрицей! Вместе мы разрушим грани и объединим Криарию и Идальгирию!» Вместе мы покорим весь мир. Могу рассказать тебе парочку историй, когда подобные попытки очень плохо заканчивались». Вдова лишь ухмыльнулась и подняла артефакт. Начала произносить какие-то слова на неизвестном мне языке. Вокруг нее закружился темный вихрь. «Что ты делаешь? Меня никто не слушал». Тьма сгущалась, закручивалась смерчем. Из неё всё громче слышались страшные крики, рёв и рычания. «Эта дрянь, леди Элизабет, прямо сейчас призывала сюда этих монстров!» «Если её не остановить, замок наводнится чудовищами!» Я попыталась подбежать к сумасшедшей, но меня опередил бусик. Мой верный волкотлак, смелый Чихуахуа, в прыжке трансформировался в настоящего убийцу. Огромная махина для убийства своим весом толкнула в грудь баронессу. По инерции они пролетели еще несколько метров и, разбив стекло, вылетели в окно. «Бусик!» — закричала я до боли в легких. Я бросилась к разбитому окну и выглянула наружу. В непроглядной тьме на такой высоте ничего не было видно, зато отлично было слышно, как призванная леди Лизабет нечисть приходит на территорию замка. Скоро здесь будут тысячи монстров, жаждущих убивать. Слёзы катились по щекам. Я не могла поверить, что волчонка больше нет. Упав с такой высоты, он просто не мог выжить. Он спас меня, спас нас всех. В груди снова зажегся нестерпимый огонь. Боль, разрывающая сердце на куски, не давала дышать и опустилась на пол, положила руки на холодные каменные плиты и выпустила энергию, бушевавшую внутри, пусть уходит. Представила, как весь замок окутывает золотое сияние, как от него расходятся сверкающие волны, в которых сгорают уродливые тени. Такая же волна хлынула и внутрь замка, осветила все нестерпимым ярким светом, растворяя в себе всю нечисть, успевшую пробраться внутрь. Я была в гостиной, в которой разговаривала с баронессой, но одновременно была везде, в каждой комнате, в каждом коридоре. Когда я закончила, защитный контур вокруг замка был восстановлен, внутри и поблизости не было больше ни одной тени. У меня от слабости кружилась голова, из носа текла кровь. Я вытерла ее дрожащей рукой. Видимо, сильно я переборщила с магией для первого раза. Ушах шумела, ноги отказывались меня держать. Попыталась встать. Внезапно мир перевернулся, погружая мое сознание во мрак. Очнулась я в чужой комнате в кровати. Как я здесь оказалась, понятия не имела. На мне была все та же одежда, в которую я облачилась. На столике рядом с кроватью стояли какие-то снадобья и стакан с водой. Я огляделась. Комната была скромно обставлена. Чем-то напоминала ту, где прятались сейчас обитатели замка. Боже, никто ведь не знает, где я. Бусика нет. Ур! Вернётся в убежище, меня там нет. Вот чёрт! Прислушалась к себе. Магия во мне, если и осталась, то была сейчас в таком количестве, что я её почти не чувствовала. Значит, не смогу ни портал создать, ни защиту поставить. «Ладно, жила без магии, нечего и привыкать». Я осторожно села. Голова ещё кружилась, но уже не так сильно. «Интересно, кто меня сюда принёс? Может быть, Ур?» Осторожно встала на ноги. Внезапно посреди комнаты засветился портал. Я даже успела обрадоваться, что это мой супруг вернулся. Но это был не Милорд. «Ты очнулась?» Участливо поинтересовались у меня. Я настороженно смотрела на мужчину, жалея, что потеряла свою острую шпику Понимаю, что против мага она не выстоит, но с ней было как-то спокойней. «Нет, еще лежу без сознания», — сказала я. «Раз язвишь, значит, скоро все будет хорошо», — усмехнулся маг. «Что ты собираешься делать? Убьешь меня?» От волнения голос плохо меня слушался. Синие глаза удивлённо блеснули. «Зачем мне тебя убивать?» — спросил Гертен. «Если бы я хотел твоей смерти, Катя, я бы тебя не спасал». «Вот теперь мне стало совсем нехорошо. Катя? Он так меня назвал?» «Что ты сказал?» «Екатерина Макеева. Ведь так тебя зовут на самом деле?» Я как стояла, так и села обратно на кровать. Меня зовут Катарина Терренс Крисби. Я, конечно, попыталась гордо вскинуть подбородок, но получилось так себе, если честно. «Да, конечно!» — кивнул бастард. «Я так и думал. Рад, что не ошибся, когда проводил ритуал, чтобы в наш мир пришла именно ты». В горле внезапно пересохло. Я обрезала губы и в ужасе уставилась на него, «Чем мне это грозит?» «Ты проводил ритуал?» — осипшим голосом переспросил я. «Да», — он опустил глаза, помолчал немного и продолжил говорить. «Когда настоящая невеста нейтона упала с лестницы, а на некоторое время была на грани жизни и смерти, я понял, что это мой шанс. Провёл ритуал, призвавший тебя сюда». зачем? потому что твое появление в этом мире было предсказано много лет назад. Погибшая жрица Эрисы, Амриэлла, должна была вернуться. Вместе с ней вернется женская магия. Я стал проводником твоей души в наш мир. Я отказывалась в это верить. Как так должно совпасть, чтобы в момент гибели девушки я тоже умерла в своем мире? «Откуда ты знал?» «Моя мать принадлежит к роду верховной жрицы, богини Эрисы. Из поколения в поколение передавались фолианты, в которых было указано твое имя, дата твоего появления и подробное описание ритуала, который приведет тебя сюда. Если бы ты не провел ритуал, я бы осталась дома?» «Нет, твоя жизнь на земле была закончена. Ты бы просто умерла». Пришлось бы ждать твоего возвращения еще один цикл. Почему у меня магия есть, а у Катарины ее не было? Я же нахожусь в ее теле. Магия пришла вместе с тобой, из твоего мира. Ты — прирожденная Амриэлла, ее реинкарнация. Но на Земле нет магии, — возразила я. Магия есть везде. Не согласился со мной мужчина. Просто не всегда её можно чувствовать. В леди Катарине тоже магия была, только не подчинялась ей. Тебе она подчинилась, потому что ты совсем другая. Твоя аура отличается от других женщин. Я сразу это увидел. Аура так ярко горела, что я даже не сразу узнал тебя при нашей встрече. Ты говорил об опасности, которая мне угрожает. Вспомнила я наш разговор перед свадьбой. «Так и есть», — серьезно посмотрел на меня Гертен. «Если бы лорд Стоун Лоуренш понял, что ты не его дочь, он убил бы тебя безо всякого сожаления». «Этот может, да». «Я не собираюсь принимать участие в перевороте», — категорически заявила я. «В перевороте?» — вскинул брови бастард. «Только не говори, что ты не в курсе». «Скажи еще, что не ты должен свергнуть своего отца и занять место на его троне».